Глава 34. Искра жизни. Ты несёшь искру жизни, прошептал в моей голове голос Сира Холленда. Несёшь надежду, возможность будущего. Ривер опять издал странный неровный звук, который подхватила Джадис. Снаружи отозвался хор глубоких голосов, от чего затряслись травы, развешанные на стенах. Похоже, только Эйос была способна двигаться. Она подошла к столу, поставила таз и, бросив на меня взгляд, проверила пульс Джеймы. Она точно жива. Вот, заговорила Эш. Под его кожей бешено кружились тени. Я смотрела на него и видела только его. Видела, как его неверие сменилось удивлением, превратившимся в нечто мощное и яркое, нечто сродни надежде. В груди всё сжалось, и я не была уверена, что дышу. Вот что он сделал, закончила Эш. Сейон выругался, и мне показалось, что ему нужно сесть. Что сделал? спросил Тэон, а я прижала руку к груди. Кто и что сделал? Эш выпрямился во весь рост. Его взгляд по-прежнему был прикован ко мне. Никому не говорить о том, что видели в этой комнате. Никому. Джемма не была ранена, как поначалу решили. Я ей скажу то же самое. Кто ослушается, будет жалеть об этом всю вечность. Все поняли. Его слова вызвали в комнате волнение. Наконец один за другим боги дали понять, что им всё ясно. Хорошо. Эш не сводил с меня глаз. Ты, он, Лейла, пожалуйста, отнесите Джемму в какую-нибудь комнату на втором этаже. Близнецы подчинились приказу первозданного И вышли вперёд. Оба бросали на меня взгляды, в которых сквозили насторожённость и изумление. Теон бережно поднял на руки спящую Джемму. Лейла взяла таз. Надо вымыть её, пояснила она. И ей это необходимо. Спасибо, сказал Эш, всё ещё сверля меня взглядом. По мне побежали мурашки. "Эктор", Бог прочистил горло. "Да, «Позабудься, чтобы гвардейцы стояли по всему валу во всех четырёх углах и у залива. А потом убедись, что с перекрёстка нас непременно известят, если появится кто-то из другого двора. Ступай!» — приказал Эш, всё так же глядя на меня. «И побыстрее!» Эктор ушёл, и меня охватила тревога. «Почему ты это приказал?» Под кожей Эша продолжали собираться тени. Он не сводил с меня взгляда. «Позабудься, чтобы гвардейцы стояли по всему валу, Я почувствовал то, что ты сейчас сделала. Все мы почувствовали. Э, мы все тоже. Голос некто сонапугал меня. Дракен появился из того коридора, которым пришла я. Рубашки на нём не было, длинные волосы с рыжеватыми прядями взлохмачены. Его тело казалось крепче, гребни чешуи более заметны. Он только что обратился Ржадис оторвалась от тривера и побежала к отцу. Он наклонился и поднял её. Я не понимаю. Это был всплеск силы, сказал Эш, и я, посмотрев на него, отошла от стола, на котором осталась лужа крови. Огромный всплеск силы Ильейса, который, скорее всего, почувствовали по всему Элизиуму множество богов и первозданных. Я не сомневаюсь, что они придут искать источник. У меня скрутило желудок. Я не знала, что это вызовет всплеск силы. Наверное, это плохо. Зависит от того, кто это почувствует. На лице Эша появилось хищное выражение. Это может быть очень плохо. Я открыла рот и потянулась к кинджалу, прижала руку к рукоятке под платьем. Когда мы узнаем, очень ли это плохо? Эш проследил за моим движением, и на его губах заиграла холодная, свирепая улыбка. Скоро он шагнул ко мне. Ты ведь не в первый раз это сделала. Я подняла голову. Леса, практически урча, лежь, и опустив подбородок, медленно огибал стол. Я взглянула на богов и дракена, вряд ли они вмешаются. Я чувствовала это раньше, годами, сегодня особенно сильно. И я не понимал раньше, что это, не мог даже определить, откуда это исходит. Я застыла. Он чувствовал это раньше? И проклятье, я знал, что не только я это чувствовал. Тени начали сгущаться и двигаться под столом, направляясь к нему. Я заметила, как Нектес жестом подзывает Тривера. Помнишь ту ночь у озера Леса? Я чувствовал это в тот день. И в ночь перед тем, как пришёл за тобой. Воздух за ним начал сгущаться так, что я больше не видела нектоса. Э недавно, в тот день, когда ты пошла в красный лес, и погребённые боги вырывались из-под земли. Моё сердце бешено заколотилось. Охотники, они приходили за тобой дважды, насколько мне известно, сказал Лэш, и я подскочила. Да, он кивнул. Вот что они искали. Я держу порийми, на это нужно было Крейси и её друзьям. Что? Моё сердце сжалось. Ты же говорил, что Я так думал до сих пор. Он же был всего в нескольких футах от меня, и тени за его спиной приобрели очертания крыльев. Теперь я понимаю, они искали источник силы, и в этом оказались замешаны смертные. Почему? Зачем им это? Почему они убивали людей, если думали, что это исходило от них? Потому что таких всплесков не должно быть в царстве смертных. Его бурлящие глаза встретились с моими. И даже в Элизиуме, если бы я почувствовал это в любой другой части Элизиума, более близкой к царству смертных, меня бы это тоже привлекло. Знаешь, какую силу я только что почувствовал? Многие восприняли бы её как угрозу. Он покачал головой. Тебе так невероятно повезло, Леса. Я сейчас не чувствую, что мне повезло. Почему ты мне не рассказала? Я ничего не ответила, и он склонил голову. Не молчи, Леса. На его губах играла холодная улыбка. Я стиснула зубы. Что это за глупая храбрость? Может, ты пугаешь её? Послышался голос Эос. откуда-то из-за пульсирующих теневых крыльев. Нет, серу не так легко напугать. Эш стоял так близко, что я, вдыхая воздух, чувствовала аромат цитруса и свежести. Я откинула голову назад. Сера не знает страха. Разве не так, Льеса? Так, выдавила я. Кожа Эша истончилась. Он наклонил голову, и ледяное дыхание коснулось моей щеки. Такгда почему-то не рассказала мне о своём маленьком таланте. Потому что ты первозданный смерти, огрызнулась я. И вряд ли тебе понравилось бы, что я ворую у тебя души. Вот и всё. Так что отстань. Кто-то издал сдавленный звук: "Ноэш, боги". Он рассмеялся, и этот смех был полон тёмного дыма. Значит, ты уже возвращала людей к жизни. только однажды. Ну, дважды, если считать и этот раз. Раньше я использовала дар только на животных и никогда на людях. Такое у меня было правило, выпалила я. Пока я его не нарушила. Это было в ночь перед тем, как ты пришёл за мной, но только один единственный раз. А 2 дня назад я нашла раненого серебристого ястреба. Вот почему так далеко зашла в красный лес. Я прикоснулась к ястребу, И его раны зажили. Такое случилось впервые, и я как будто знала, что он просто ранен, а не умирает. Я даже не была уверена, что это сработает, и не представляю, откуда он у меня этот дар. Теперь я вижу, его дыхание коснулось моих губ, пробуждая во мне странную смесь беспокойства и предвкушения. Я точно знаю, от кого ты получила искру жизни. это первозданного жизни можно было предположить от колеса в комнате раздался резкий звук возможно кто-то выругался эшер рассмеялся на этот раз холоднее от моего отца я замерла что истинным первозданным жизнью был мой отец холодные пальцы эша коснулись моей щеки пока его брат не похитил это у него его близнец Колис